Глава 29. Джеймс как раз собирался сесть в машину, чтобы ехать забирать Дэнни, когда телефонный звонок прервал его приятные размышления о том, что совсем скоро он вновь увидит Эдди. Это была тиа. «Привет, моя дорогая. Чем могу быть полезен?» — спросил он. «Запахло жареным», — выпалила она. «В каком смысле?» «Джулия и эта ужасная миссис Каррингтон узнали о втором платье». «Что? Как?» «Случился инцидент с апельсиновым соком между Дэнни и платьем номер один». «Не понимаю. Что еще хуже, так это то, что миссис Карингтон уволила Эдди». «Вот черт!» «Именно». Джеймс провел рукой по волосам. От беспокойства у него скрутило живот. Он удивился, почему Эдди не позвонила и не сказала ему об этом сама. «Ты говорила с Эдди. Это она тебе рассказала?» «Мне позвонила Джулия», сказала Тиа. Она была крайне озабочена и требовала, чтобы я объяснила ей, что происходит. Мойра Каррингтон позвонила ей и была в ярости. Мне пришлось во всем признаться. Миссис Каррингтон в любом случае уже знала все подробности. «Бедная Эдди», — вздохнул Джеймс. «Я чувствую себя ужасно. Она хотела просто помочь мне, а теперь из-за этого потеряла работу». «Я как раз собирался ехать в магазинчик у Мойры, чтобы забрать Дэни и посидеть с ним остаток дня, так что, пожалуй, поеду к Эдди. Она должно быть в ужасном состоянии». Он убедился, что так оно и было в тот самый момент, когда девушка открыла дверь. На мгновение в ее глазах вспыхнула надежда, но они тут же потускнели, когда она увидела, что это всего лишь он. Джеймс догадался, что она ожидала увидеть миссис Каррингтон, пришедшую предложить ей вернуться на работу. Ничего не говоря, он заключил ее в объятия, крепко прижимая к себе и утыкаясь носом в ее волосы. Для нее это оказалось слишком, и она зарыдала, уткнувшись ему в грудь. «Мы что-нибудь придумаем», — успокаивал он, когда она немного пришла в себя, но сам понятия не имел, что теперь делать. «Может быть, я поговорю с миссис Каррингтон и...» «Не утруждайся», — икнула она. «Это безнадежно. Я знала, на что иду». У нее было полное право меня уволить. Но если бы ты объяснила... Я пыталась. Она даже слушать не хочет. Она сказала, что это настоящее должностное преступление. И она права. Что мне теперь делать? Что-нибудь обязательно подвернется. Не подвернется. Я знаю, что не подвернется. Все будет хорошо. Настаивал он, сопротивляясь детскому желанию скрестить пальцы. Я все испортила. Нет, не все сказал он ты все еще можешь шить что мешает начать работать на себя она высвободилась из его объятий и отступила назад ее глаза были наполнены слезами а кожа на слегка загорелом лице покрылась пятнами деньги коротко ответила она я не могу позволить себе купить материалы черт да у меня нет даже денег на поезд до бристоля чтобы купить эти самые материалы у меня нет ни клиентов нормального рабочего места. Этого дома и так едва хватает для нас, Дэнни. Что уж говорить о дюжине платьев. Джеймс только было открыл рот, чтобы сказать, что она может работать у него, но затем снова его закрыл, так как понял, насколько это глупая идея. Он-то мог смириться с далеко не лучшими условиями в его доме, но не мог ожидать того же от Эдди. Изысканные белые платья никак не сочетаются с грязью. Кроме того, добавила она. «В договоре аренды четко сказано, что предпринимательская деятельность на территории запрещена». Ее глаза расширились из-за вновь накатившего страха. «Господи, я же работала дома над платьем Тии. Что если Eastern Estates узнают об этом? Я же могу потерять дом!» Она снова разразилась рыданиями, и Джеймс прижал ее к себе, чувствуя, что и сам готов заплакать. Ее несчастный вид разбивал ему сердце, она этого не заслуживала. На мгновение в его груди вспыхнул гнев из-за того, что сделала миссис Каррингтон. Он был сердит над на Джулию Феррис. Если бы эти двое не принуждали Тиу надевать свадебное платье, которое ей не нравится, ничего этого бы не случилось. Тиа, как она сама правильно заметила, тоже разделяла эту вину. Она была достаточно дерзкой девушкой, чтобы противостоять воле Джулии. Ей стоило сразу же сказать, что ее не устраивает, и поставить жирную точку в этом деле еще в самом начале. Конечно, он знал причины, по которым она так не сделала, но сейчас они казались незначительными по сравнению со страданиями Эдди. «Мне стоило отказаться!» – плакала Эдди. «Я знала, что это неправильно, но ведь каждая невеста заслуживает чувствовать себя принцессой в день своей свадьбы» эдди тоже была права ей следовало отказаться но она сделала то что сделала из добрых побуждений да и чтобы поменялось от перекладывания вины с одного на другого как дэни спросил джеймс бедный мальчик должно быть был ужасно напуган растерян сбит с толку он знает что не стоило трогать платье тии но ведь я изначально поставила его в такое положение в конце концов он всего лишь ребенок У него не очень получилось задобрить миссис Ка словами о том, что испорченное платье Тии не имеет значения, потому что я шила для нее другое. О, боже. Да уж. Еще она услышала, как он говорил, что Тия назвала первое платье отвратительным. Но это не его вина, настаивала она. А моя? Где он сейчас? С Мэри. Я пойду поздороваюсь с ним, хорошо? Я пока поставлю чайник. Она вытерла глаза смахнув слезы быстрым беспокойным движением руки. «Мы что-нибудь обязательно придумаем», — опять сказал он. «Мы? Ты действительно думаешь, что я оставлю тебя одну разбираться со всеми этими проблемами? Это частично и моя вина, что ты оказалась в столь затруднительном положении. И каким же образом? Я ведь возил тебя в фурлонкой обратно». Она выдавила легкую улыбку, полную грусти. «Не думаю, что отсутствие у меня личного транспорта спугнуло бы Тию, верно?» «Полагаю, что нет», — признался он. Тиа Сондер смогла быть очень упертой, если что-то взбрело ей в голову. Уильям рассказывал, что ему стоило дьявольских усилий убедить девушку в искренности своих чувств. Она была непреклонна в своей уверенности в том, что он пожалеет, если женится на инвалиде, и что она разрушит ему всю жизнь. Она собиралась даже переехать из Фурлонга, где жила с Ником, и вернуться к матери, чтобы освободить Уильяма. Она велась и признала, что они родственные души, только когда Уильям заявил, что куда бы она ни уехала, он последует за ней, хоть на край света, если это потребуется. Джеймс вышел на улицу и после долгого разговора с расстроенным Дэнни, где он пытался убедить его в том, что мама не сердится на него, вернулся в дом, и обнаружил Эдди за маниакальной уборкой кухни. Ее голова была засунута внутрь духовки, на руках пара розовых резиновых перчаток, а попа торчала в воздухе. Хоть сейчас было и не самое лучшее время, чтобы пялиться на ее аппетитные формы, он понял, что ничего не может с собой поделать. Стыдясь, он вежливо кашлянул, чтобы сообщить о своем приходе. Но она была настолько погружена в собственные мысли, что подпрыгнула от внезапного звука. «Ауч!» — воскликнула она, стукнувшись головой о край духовки, когда вылезала из нее. «Что ты делаешь?» «Чищу духовку!» — ее голос звучал сердито. «Почему именно сейчас?» «Потому что ее нужно почистить, а у меня теперь много свободного времени». Джеймс аккуратно забрал из ее рук тряпку. «Почему бы нам не прогуляться и не проветрить голову?» — предложил он. «Но духовка...» Подождет. Она же сама сказала, что у нее много времени. Это можно сделать хоть завтра, хоть послезавтра. Или... «В чем реальная причина столь усердной уборки?» Спросил он, удивляясь, почему она вдруг захотела заняться этим прямо сейчас. Слезы снова подступили к ее глазам, и она отчаянно заморгала. «Если меня выселят, нужно, чтобы внутри все блестело, иначе мне не вернут депозит. Он прищурился. «Почему она вообще думает, что ее могут выселить?» «Этого не произойдет», — сказал он. «Да даже если бы такое могло произойти, арендодатель должен предупредить тебя об этом за месяц». «Если я не найду работу в ближайшее время, я не смогу платить за аренду», — она поморщилась. «Я всегда начинаю прибираться, когда мне грустно», — призналась она. «Приберешься позже». «Я свободен до конца дня, так что давай сходим куда-нибудь». Он задумался. «Не хочешь посмотреть мой дом?» «Предупреждаю, не строй больших иллюзий. А еще я могу всучить тебе молоток и заставить сбивать часть старой штукатурки. Это гораздо веселее, чем мыть духовку». Он одарил ее хитрой улыбкой. «После этого я даже могу предоставить тебе ледяную воду, чтобы помыться». Он видел, как крутятся винтики в ее голове и догадался, что она разрывается между желанием остаться дома и попытаться взять хоть какой-то контроль над своей жизнью и желанием убежать от проблем хотя бы на пару часов. «Хорошо», — согласилась она, — «но только если ты подождешь до обеда. да не проголодается где-то через полчаса, так что мы выедем сразу, как поедим». «Договорились. Что у нас на обед?» «Боюсь, что только суп, но он домашний». «Что за суп?» «С чечевицей и овощами». «Любимый суп Дэнни. И еще я испекла хлеб». «О, домашний хлеб! Разве можно от такого отказаться? У тебя, оказывается, много талантов». Еще одна мимолетная улыбка. «Всю тяжелую работу берет на себя хлебопечка. Все, что я делаю, это засовываю в нее ингредиенты. Мама подарила мне ее на Рождество после моих причитаний, что цена на буханку хлеба выросла на 5 пенсов». «Твоя мама кажется очень внимательной». «И практичные леди». «Так и есть. Думаю, она бы тебе понравилась. Нужно вас как-нибудь познакомить», — сказала она и застыла. Он догадался, о чем она подумала. Знакомство с родителями было большим шагом в любых отношениях. «Я бы с удовольствием», — тепло сказал он. «А тебе нужно познакомиться с моими. Хотя сейчас они живут в Кенте, так что это случится не скоро. Он внезапно почувствовал радость, что решил вернуться именно в это место, которое называл домом, когда только приехал в Великобританию, а не купил дом рядом с мамой и папой. Огромную, огромную радость.